Глава семнадцатая. Бледные гребешки. Я стою в центре огромного сарая птичника с полным ведром в руках и в отчаянии поднимаю его над головой. Ведро тяжеленное, в нем комбикорм, так называемая мешанка. Ее надо равномерно рассыпать по кормушкам. Но птицы совершенно как люди. Не отличают друзей от врагов и также готовы убить друг друга за то, чтобы лишний разок клюнуть. Я еле открыла дверь в курятник, потому что в ожидании кормёжки всё поголовье сгрудилось у дверей. Потребовалось всё напряжение сил, чтобы протиснуться. И тут, тут они все бешеной сворой в несколько сот голов кинулись с кудахтанием на меня, на ведро, на мешенку. В один миг рушились все мои хрестоматийные представления о курах, как о самых безобидных существах на свете. Дескать, Арабей загорю, и корица обидит. А что вы думаете? Еще как обидит. Про петухов уж и говорить нечего. Они с диким гоготом и кукареканьем клюют мои голые бичулок икры. С вспархивают на ведро, грозя перевернуть и опрокинуть его. Один огромнейший петушином, похожий на царского генерала, взлетел ко мне на плечо и осыпает меня оттуда нестерпимыми оскорблениями. А другой попроще, вроде, пьяного разухабистого мужичка, взобрался мне на голову и тоже сыплет отборной бранью. Ох, идиоты, ведь я иду кормить вас, что ж вы делаете? Не знаю, как бы я совладала с этой стихией, но подоспевает спасение в лице старшей птичницы Марьи Григорьевны Андроновой. Она спокойно берет у меня ведро и за две минуты распределяет его содержимое по кормушкам. Предварительно ответив на петушиные выпады, не менее колоритными обращиками русского фольклора. Меня она посылает на кормокухню принести еще пару ведер. В мрачнейшем настроении возвращаюсь я, неся еще два тяжеленных ведра. Все пропало. Вилли предупреждала меня, что самое важное — ужиться с Андронихой, а это будет не так-то просто, поскольку она пуще всего не терпит этих интеллигенточек которые омлеты жрать умеют, а ручки боятся помятым выпачкать. Она колхозной граном. Ещё на воле этих баранек не переваривала, потому что хотя она и отсидела пять лет, да и сейчас на материк не выпускают, но всё равно за бездельников она заступаться не станет. Может, кто думает, она задаётся, что по вольному найму сейчас работает уже полгода, а вовсе не к тому. А просто ведь это «Живые твари, и с ними надо по-настоящему обращаться, хоть они и порядочные гады, эти итальянские, легорные. Не сравните их с нашей русской курицей, В наших совесть есть. Но все равно, это тебе не лесоповал и не мелиорация. Там, знай себе, тюкай помаленьку, не надрывайся, лишь бы день прошел. А здесь работать надо, как на материке, какая ни наесть, а живая тварь». Все это я уже слышала в передаче «Вилли». Знала, что кого-то уже сняли отсюда за неважное отношение к курам, а главное — за неумение ужиться с Андронихой. И вот стою, как убитая, и сквозь слезы смотрю на угомонившееся поголовье, азартно клюющее теперь, как положено, из кормушек, выстроившись в стройные ряды. Не сладила я с ними. Неужели опять лесоповал или сенокос? Ну чего расстраиваться-то? Вдруг отрывисто бросает андрониха, грозный андрониха. С этими сволочами и каждый не сразу сладит. Ведь это не простая птица а калымская. К ней подход надо особый. И хоть природа у них благородная итальянская, но только осатание или они тут на калыме, известно. Заграничники условия наших не выдерживают. Да и вправду не сладко им тут обратить внимание на гребешки, замечаете? Только тут я и заметила, так вот почему все куриное стадо выглядит каким-то блеклым, лишенным своей обычной весёлой расцветки. Раньше я подумала, это от того, что они все белые, нет среди них ни курочки-рябы, ни петушка-пеструна, а оказалось главным образом от того, что гребешки у всех, и у кур, и у петухов, не красные, как им положено, а еле розовые, с бледно жёлтым мёртвенным оттенком. А витаминоз Хмуро бросает Андрониха. Такие яйца от них желток от белка не отличишь. Тут если кое-как работать, так они за неделю все окачурец. Того же опасается и ветврач Колотов, тоже бывший ЗК, ну уже давненько освободившийся и живущий тут же. Привет пункте мол фермы. Почти ежедневно он заходит к нам на птичник и вместе с Андроновой они чего-то колдуют над птицами и вместе убиваются. «А ну-ка покажь того, что с глазом», — говорит ветеринар. Дальше происходит нечто, явно относящееся к чёрной магии. Андронова с минуты смотрит на толпу птиц своими цепкими, круглыми, тоже немного птичьими глазами, и потом ловким, безошибочным движением хватает за хвост И подает Колотову именно того единственного петуха, у которого болит глаз. Того самого. Одного из нескольких сот. Белого, как и все, с таким же бледным гребешком, как у всех. Оказывается, у петуха на глазу образовалось нечто вроде бельма. И это тоже авитаминозное явление. И птичница, и ветврач страшно беспокоятся. Не пошло бы такое поветрие по всему птичнику. Врач назначает больному мазь. Потом они с Марь Григорьевной долго толкуют о том, как еще можно изменить к лучшему рацион, режим дня птиц, освещение птичника. Эх, на травку бы их, да под солнышко. Чтобы приучить меня к делу из подволь, Андронова предлагает мне работать первую неделю в ночной смене, когда коры спят. Ночью всего две заботы — температуру держать то есть таскать дрова и топить печи, а второе — следить, чтобы не было отхода. Как же за этим следят? А заходить почаще с кухни, где ты печи топишь, в корпус, где куры маются. Как заметишь, что которая-нибудь задумалась загибаться, начинает сразу топор в руки, голову ей долой. Я еще никогда в жизни никому, в том числе и курам, не сносила голов, и слова моей старшой приводят меня в ужас. Но тут же возникает яркое воспоминание о лесоповале, о сенокосе, о блатнячках, за мастырками. Я начинаю подобострастно улыбаться, понимающий кивать головой. Вроде бы для меня нет ничего более простого и естественного, чем рубить головы тем, кто начинает загибаться. В первую же ночь произошла катастрофа. хотя я и не присел ни на минуту, все время обходя свое воинство, мирно дремлющие на длинных насестах. Но уловить то роковое мгновение, когда кто-то из них задумывается, мне не удалось. Я услыхала только короткий стук падающего тела. И еще, и еще. Они валялись теперь на засыпанном опилками полу, неподвижные холодеющие. «Отход» — страшное слово. Андронова славилась именно тем, что в ее владениях не было отхода. И вот за мою первую ночь три головы. Я опозорила Марью Григорьевну, опозорила Вилли, который ручалась за меня, добиваясь таким трудом моего назначения на эту спасительную для жизни работу. И себя я погубила. Не вылезти мне теперь с общих работ. Я сидела на корточках, застыв в скорбной позе над мертвыми курицами. Отчаяние мое было такой примерно степени, как если бы покойницы приходились мне тремя родными сёстрами. И вдруг, вдруг скрипнула дверь. Крупными, быстрыми, почти мужскими шагами вошла Андронова. Так и знала, вот не могу заснуть и всё, хотя устала, как собака. Дай, думаю, схожу, посмотрю. Скорее, кипяток есть? Да, он был. Я вскипятила большой бачок, собираясь мыть пол на кухне. «Снимайте бачок с печки, на пол его!» — командовал Андронова, подбирая мёртвых кур. Через секунду в ее руках был топор, а еще через несколько мгновений все три покойницы были обезглавлены. Теперь Андронова держала в каждой руке по курице, вцепившись в хвосты, и изо всех сил трясла их. Я схватила третью, начала копировать движения моей начальницы. Мы выбились из сил, но, наконец, достигли цели. Стушек. Медленными струйками начала стекать кровь. Еще, еще, чем больше стечет, тем лучше счастье, что трупное колени еще не успело наступить, точно чуяла я. А теперь в кипяток. Через полчаса тушки были очищены от перьев и лежали на табуретке, имея самый пристойный съедобный вид и напоминая давно забытый прилавок мясной лавки. Андронова вытерла рукавом лоб и присела на скамейку. Ну что молчите? Думаете, небось, своими интеллигентными мозгами, что, мол, андрониха чудище. Дохлятину сдаёт за первосортное мясо. А вы-то подумайте, что ведь они не от болезни падают, а от авитаминоза. Чистенькие, здоровёхонькие. Только жить у них больше сил нет. Сами начальству в суп просятся. И ничего нашим начальничкам с них не сделается. Сожрут за милую душу и косточки обгладают, Проверено. А теперь, если с другого боку подойти? Ведь наша дирекция совхоза только цифру понимает. Им самое главное, чтобы в графе отход-прочерк стоял. Нету, мол, у нас его отхода. Потому как мы самые передовые и преобразуем колымскую природу. И не поставь мы этого прочерка, а поставь правдивую чистую цифру. Так тут погром пойдет, люди пропадут. Всех заключенных птичниц на общие работы погонят. А нас, бывших зэка, вроде меня грешной, во вредительстве обвинят и опять в кутузку. Да и курам тоже беда. Потому что если выгонят нас, кто по совести работает, а поставят каких-нибудь бессовестных вольняшек, так у них не по в ночь, а все подряд передохнут. Вот так-то. Но теперь вы знаете, как в случае чего. Сама я виновата. Намеком только вам объяснила, а вы не поняли. Но я пошла устала, как собака, да и голодна, как шакал. Это была ее излюбленная триединая формула — набатрачилась, как вол, устала, как собака, голодна, как шакал. Она любила резать правду матку, не признавала никаких экивоков и сантиментов с сахаром. Все свое горькое сердце помещала она на курах и петухах, ради которых, впрочем, Готова была работать круглые сутки. «Хотите научиться, так присматривайтесь», сказала она на утро после первой моей трагедийной куриной ночи. Я не пошла спать после ночной смены, а весь день ходила за ней по пятам, изучая каждое ее движение. От того, научусь ли я управляться на птичнике, зависела сейчас моя жизнь, и я научилась. Я поняла, каким приемом надо взваливать на плечи пятипудовый мешок с зерном, чтобы он не свалился, и как передвигать огромные ящики с яйцами, чтобы не перебить их, и как рациональнее выскабливать полы птичника, очищая их от помета, а потом выносить мешки с пометом во двор и сваливать в кучу на удобрение, и как быстрее таскать вёдра с водой, чтобы не матерился водовоз Филька, и многое. Многое другое. Рабочий день начинался и кончался в темноте. Длился с пяти утра до десяти вечера. Спала я теперь только на спине, с руками закинутыми за голову. Руки обязательно должны были лежать свободно, чтобы хоть немного отойти за короткую ночь. Вот когда я впервые по-настоящему поняла, что означают слова народной песни «Болят белые рученький». Соработушки. К птицам я тоже пригляделась, научилась отбивать их атаки на ведра с мешанкой, равномерно распределять корм по кормушкам, собирать яйца из гнезд. Руки мои были вечно исклеваны в кровь. Научилась даже отыскивать в птичьей толпе пациентов ветеринарного врача Колотова. Все я делала добросовестно, даже сверхдобросовестно. Хотя никакой симпатии своим подопечным, не испытывала. Куры без конца склочничали как с птичницами, так и между собой. Они занимались именно мелкой домашней перебранкой, высовывая головы из своих гнезд, как бранчливые соседки из окон коммунальной квартиры. А петухи, те устраивали разухабистые пьяные драки, разбивая друг другу головы в кровь. И еще долго после драки они воинственно махали крыльями, И выкрикивали из разных углов гнусные ругательства, так что любить их было абсолютно не за что. Только когда выпадало работать в ночной смене, когда я видел их спящими, иногда возникало к ним чувство жалости. Я обходила корпус, разглядывая их жалкие, нахохлившиеся на длинных на фигурки и свесившиеся на бок бледные гребешки, и вспоминала о том, что они лишены солнца и зеленой лужайки, что нет у них ни масляной головушки, ни шелковой бородушки, как у их материковских собратьев. Что-то в этих нашестах напоминало наш барак ночью, наши сплошные нары, в этих живых существах, спящих тревожным сном. Определенно улавливалось нечто общее с нами. Тоже невольники, тоже А витаминозники тоже всегда топор над головой. Однажды я так углубилась в это странное чувство, что не заметила, как открылась дверь и вошла Андронова. Она частенько прибегала среди ночи, видимо, не очень-то надеясь на мою понятливость. Обычно она сразу засыпала меня вопросами все живы, а рыбьего жира добавляла в мешанку, а колотов больше не приходил. Кормушки-то с содой мыла или так? Но на этот раз она как-то внимательно посмотрела на меня и вдруг спросила, жалейте их, сволочей, да? Стоят они того, подлюки, все руки исклевали. И вдруг ни с того ни с сего начала рассказывать про Клаву, которая тут до меня работала. Наверное, мол, я слышала, что Клаву эту отсюда из-за нее, из-за Андроновой сняли. Ну да чего там. Знает она отлично, что интеллигенточки из терзака ее за это и фурией, и еще по-всякому честят, а того они не знают. Как эта клава над птицами издевалась. В немытые кормушки мешанку сыпала, поилки отродясь не мыла. А в ночь, бывало, только кухню топит, чтобы самой-то тепло. А эти пусть там, в корпусе, на нашестах, мерзнут. Ей лишь бы дрова не носить. Сама, понимаете, спасается, оживает живая тварь пусть себе загибается, благо сказать ничего не может. И пусть эти интеллигенточки, как хотят, ее Андрониху обзывают. Фурия так фурия, она, конечно, человек простой, агроном колхозный, в университетах лекций не читывала. А над скотиной или там над птицей она издеваться не позволит. А еще через несколько дней, когда я попросилась сбегать в лагерную столовку, пообедать, Андронов заворчал: Чего там пустую баланду хлебать? Возьмите вон горшочек, да принесите свою порцию сюда. Мы ее тут простоквашкой куриной забелим, да яичко битое туда толкнем. Вот и будет у нас суп, рататуй, первый сорт. И мне в столовку не бежать. В вольной-то столовке для бывших ЗК та же баланда, только еще деньги за нее плати. С того дня мы начали обедать вместе, хлебая, как это принято в лагере, из одной миски. Мы поливали лагерную кашу рыбьим жиром, позаимствованному кур, варили овсяный кисель из птичьего овса, наконец ежедневно съедали три яйца на двоих, одно в суп и по одному, ввиду натурального деликатеса. Больше брать мы не хотели, чтобы не снижать показатели яйценоскости. По ним судили о нашей работе. К лету я настолько физически окрепла на этом питании, что могла уже снова, отвлекаясь от собственной участи, задумываться над общими вопросами. Что будет со страной? Ведь в это лето сорок второго года германские фашисты стоят на Волге. На Волге. Но все эти общие тревоги ложились на глубинную, самую страшную уже год, как я ничего не знала о моем старшем сыне. Грозный Андрониха, привязавшись ко мне вопреки моей принадлежности к ненавистному ей племени, интеллигенточек, утешал меня в своей обычной манере: как пришли, так и уйдут, это о фашистах. Никуда не денется, письма не доходят, это о моем сыне. Но в душе она тоже беспокоилась и чтобы утешить меня, даже доставала мне из вольной библиотеки книги и не возражала, если я на ночных дежурствах выбирала иной раз часок, чтобы почитать. — Глядите, только не засните над книгой, — предупреждала она. А то сейчас наш старший зоотехник, говорят, бродит, по ночам ловит, не спят ли люди на дежурстве. И действительно, в одной из ночей зоотехник Рубцов, как Гарун Аль Рашид неожиданно предстал передо мной на пороге. Уже больше шести лет мне не приходилось общаться с обыкновенными свободными людьми, не тюремщиками. Поэтому я разволновалась, когда этот вольный человек, специалист, член партии, приехавший на Колыму по договору, уселся на табуретку с явным намерением побеседовать со мной. «Что читаете?» Я читала мемуары мадам де Савинье, рваную пожелтевшую книжонку из приложений к ниве за какой-то допотопный год. Рубцов скользнул по ней глазами. Нет, ему хотелось поговорить о другом. Ну как, скажите, довольны вы сейчас жизнью, работой? По-моему, здесь вам неплохо. И тепло, и сытно, и вот даже на чтение можно выкроить часок. Интонация у него была тревожная, как бы требующая ответа на какие-то другие, невысказанные, но куда более важные вопросы. Было ясно, что человек отнюдь не бахвалится своим либеральным отношением к рабам, а наоборот опасается, не похож ли он сам на рабовладельца. Я употребляю эти термины без всяких претензий на определение общественно-экономической формации. Просто к тому времени слово это уже вошло в колумбский быт. Я сама как-то слышала, как вольный бригадир кричал в телефонную трубку «Пришлёшь там рабов человек семь-восемь». Правда, потом он засмеялся и сказал, что «раб» — это сокращенное от «работяги». Зоотехник Рубцов был, как говорили, не из тех людей, что на всё закрывают глаза. Вилли рассказывала мне о его частых столкновениях, с директором совхоза Колдымовым, о котором речь будет впереди. А человечность Рубцова по отношению к заключенным мы ощущали ежедневно на себе, поэтому я с искренним уважением ответила ему «Спасибо вам». Здесь, на Молферме, точно на другой планете, я рада, что вы член той партии, в которой и я состояла раньше, до того, как стало тем, чем вы меня сейчас видите. Я просто очень рада, что там еще остались такие люди, как вы. А кем я вас вижу? Птичницей? Почетная работа? Тут я не выдержала. Конечно, если бы это было моей настоящей профессией. А так нерационально вроде. Сначала учить, давать ученые звания, потом отправлять на лесоповал, или в виде величайшей милости на птичник. Кстати, если помните, крепостник прошлого века Фамусов, прогневавшись на свою крепостную девку, грозил ей птичником как репрессией, изволь-ка в избу марш за птицей уходить. Прошло больше ста лет, и сейчас я, научный работник, таскаю мешки куриного помета с чувством, что мне оказано большое доверие, и со страхом. Не выгнали бы опять на лесоповал, но это, так сказать, в широком плане. А в частности-то я бесконечно благодарна вам. Давно бы уж дошла в тайге, на Синокосе. Рубцов смотрел на меня все внимательней. На его суховатом, умном лице отражалось и напряженное внимание, и одновременно какое-то смущение. «Да, нелепости много, и непонятностей тоже». Он помолчал. «Но по сравнению с общими работами, ведь здесь и вправду лучше вам». «Еще бы!» Я засмеялась и быстро зашелестела страницами мемуаров мадам Де Савиньей. А, -а, «А, вот это местечко А судьбе инсургентов». Вот она пишет. «Несчастные так устали от колесования, что повешение казалось им» чистейшим отдыхновением. Недурно. дурно? Старший зоотехник коротко хохотнул, потом протянул мне руку. До свидания. Извините, я нарушаю приличие. Дама должна протягивать руку первая. Это в данных обстоятельствах несущественно. Важнее, что вы нарушаете режим. Вольные не должны протягивать руку заключенному. Он крепко сжал мою ладонь и, быстро повернувшись, вышел. Иногда на ночное дежурство заглядывал и второй зоотехник — Орлов. Это был беспартийный, много повидавший в жизни и, как говорили, поторопившийся приехать на Колыму в качестве вольного, чтобы не пришлось поехать иначе. Был он Костромской, страшно жал на букву «О», цитировал наизусть Пришвина и весь загорался, когда речь заходила о деревне. Похоже, что колхозные боли волновали его даже сильнее, чем все то, что он видел здесь, в совхозе Эльген. «А ведь это неплохо, что вы поработаете у нас на птичнике», сказал он мне как-то. «Вот освободитесь скоро», он вечно твердил, что скоро всех выпустят. «Так, по крайней мере, будете знать, что такое колхозный труд». Он был прав. Я сама нередко думала об этом, сгибаясь под тяжестью очередной многопудовой ноши. Было у меня в моей прошлой жизни одно постыдное воспоминание. Как-то, году в 34, я была в газетной командировке в одном татарском селе. Однажды мне пришлось что-то брать из рук в руки у моей ровесницы, молодой колхозницы по имени Мансура. Кажется, яйца на мне продавала и вот отсчитывала их. Только вдруг на какой-то момент наши руки оказались вплотную одна к другой. И Мансур сказала, «Эх, ручки, красота!» Сказала она это без всякой задней мысли, просто ей действительно понравились мои тоненькие беленькие наманикюренные пальцы. Они так рельефно вырисовывались на фоне ее большой разработанный, красно-коричневой руки с набрякшими венами, с трескавшимися пальцами, обломанными ногтями. Она-то не хотела меня обидеть. Но я сама вдруг увидала эти две руки, мою и ее, крупным планом, как в кино, и испытала жгучий стыд. С этими ручками я приехала поучать ее, как коммунизм строить. Много раз потом в одиночке, когда мысленно, тысячекратно составляла свой некролог, это воспоминание возникало и мучило. А сейчас, прав зоотехник орлов, сейчас у меня руки точно такие, как были у той Мансуры. За год работы на эльгентском птичнике я впервые по-настоящему поняла, что такое крестьянский труд. Именно крестьянский, а не просто каторжный, как на лесоповале или сенокосе. Как осмысленно и человечно могли бы мы жить теперь, если бы можно было выйти отсюда, отказавшись от всех незаслуженных привилегий, согласуя дела с мыслями. Да нет, это тоже иллюзия, мы вообще, наверное, уже не смогли бы жить от усталости. Перетянул бы бледный гребешок та, обесцвеченная авитаминозом и страданиями часть души, которая так и тянет свалиться с нашеста, коротко стукнуться о пол и застыть в блаженстве небытия.